Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Сборник рассказов. Убийство на улице Морг. Что за песню пели сирены или каким именем назывался Хилл, скрываясь среди женщин? уж на что это кажется мудрённые вопросы. А какая-то догадка и здесь возможна. Сэр Томас Браун. Захоронение в Урнах.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 И в самом деле, кажется, чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим её разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом par excellence, по преимуществу. Между тем, рассчитывать, вычислять само по себе ещё не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. И отсюда следует, что представление о шахматах как об игре исключительно полезное для ума основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами читатель не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки,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 который ум соревнуется с умом. Говоря о мастерской игре, я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны, и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчётливо и помнит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 Он изучает лицо своего партнёра и сравнивает его с лицом каждого из противников. Подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и анёр онер за анёром по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает то иму заключения, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях.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 Ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трёх ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись. Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать в котором обычно проявляется изобретательность, и для которого френологи, совершенно напрасно, по-моему, отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, Но это различие от того же порядка. В самом деле, не трудно заметить, что люди изобретательные, большие фантазёры, и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу. Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведённым соображениям. Весну и часть лета 1800 года я прожил в Париже, где свёл знакомство с неким осё С Агюстом Дюпенном, ещё молодой человек, потомк знатного и даже прославленного рода, он испытал привратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпенну небольшую часть отцовского наследства, и живя на ренте и придерживаясь строжайшей экономии, Он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, книги, вполне доступны в Париже. Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпэна, и он поведал её мне с необычайной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпэна, а главное, я не мог не восхищаться неудержимым жаром и свежестью его воображения. Я жил тогда в Париже с совершенно особыми интересами и чувствую, что общество такого человека неоценимое для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Скоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе, а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпэна, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии, сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединённом уголке Сен-Жерменского предместья. Давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку. Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нём. Мы жили только в себе и для себя. Одно из фантастических причуд моего друга, ибо как ещё это назвать? Была влюбленность в ночь, в ее особое очарование, и я покорно принял эту беззарь, странность, чудачество, как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и чтобы не лишаться ее милости, мы прибегали к бутафории. При первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, Изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грёзам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов. которую дарит тихое сузерцание. В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпэна, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпэну, видимо, нравилось упражнять эти способности, если и не блистать ими, и он ниченясь признавался мне, сколько радости ему это доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нём какая-то холодность и отрешённость. Пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлён куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздражённо. Если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинные учения о двойственности души и забавлялся мыслью о двух дюпенах — созидающем и расчленяющем. Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах. Я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбуждённого, а может быть и больного ума, но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример. Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной и грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал по-видимому о своём, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно ни взначай, сказал: Куда ему такому заморшу? Лучше б он попытался счастья в театре варить-то. Вот именно, ответил я машинально. Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпэна совпали с моими мыслями, но тут же опомнился и удивлению моему не было границ. Дюпен, сказал я серьёзно, это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражён. Я просто ушам своим не верю. «Как вы догадались, что я думал о...» Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал. «О Шентильи», — закончил он. «Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагике». «Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шентильи, Куандем, некогда сапожник с улицы Сен-Дени», помешавшийся на театре, недавно дебютировал в ролик Серкса в одноименной трагедии Кребиона и был за все свои старания жестоко освистан. «Объясните мне, ради бога, свой метод», — настаивал я, «если он у вас есть, и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли». Признаться, я даже старался не показать все им меры своего удивления. «Никто иной, как Зеленщик», — ответил мой друг, «навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок». «Недорос до ксеркса, эт и джену сомне» и ему подобных. «Зеленщик? Да бог с вами, я знать не знаю никакого зеленщика. Ну, тот уволень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад. Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому шентилье, я так и не мог понять. Однако у Дюпэна не на волос не было того, что французы называют шарлатангри. Акт кофтирательства. Извольте, я объясню вам. Вызвался он, а чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с присловутым Зеленчаком. Основные вехи: Шинтелии, Орион, доктор Николье, Эпикур, Стери атоме, Булыжник и Зеленщик. Вряд ли найдётся человек, которому ни разу не приходило в голову проследить за баварди шаг за шагом всё, что привело его к известному выводу. Это приобвлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражён, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода, и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпэна и не мог не признать справедливости его слов. Мой друг меж тем продолжал. «До того, как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и в тропях толкнул вас на груду булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились». Во всяком случае, насупились, пробормотали что-то и ещё раз оглянулись на груду булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами, просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой. Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоенные трещины в панели, из чего я заключил, что вы всё ещё думаете о булыжнике. пока мы не прогляналис с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад, плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово стереотомия, термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово стереотомия должно навести вас на мысль о атомах и, кстати, об учении Эпикура. А поскольку это было темой нашего недавнего разговора, я ещё доказывал вам, как поразительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чём никто ещё не одал ему должного, то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона, и вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантельи во вчерашнем музее некий Заиль весьма недостойно проայдясь насчёт того, что сапожник, взобравшийся на котурну, постарался изменить самоё имя своё, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею из стих: "Perdidi tanticum littera primasonum. Utratilo было изъ звучания первая буква латинскій Я как-то пояснял вам, что здесь, разумеется, Орион, когда-то он писался Урион. Мы с вами ещё пошутили на этот счёт, так что случай можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведёт вас на мысль о Шентельги, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на закане. Всё время вы шагали сутулись, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о чудушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом на шентельи, и лучше бы ему попытать счастья в театре варьете. Скорее затем, просматривая вечерний выпуск судебной газеты, наткнулись мы на следующую заметку. Неслыханное преступление. Сегодня, часов около 3:00 утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились по видимому с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обитателям, проживала единственная некая мадам Леспане с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Леспане. После небольшой заминки у запертых дверей, при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путём, пришлось прибегнуть к лому, и из десяток соседей в сопровождении двух жандармов ворвались в здание. крики уже стихли, но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно и трех голосов, звучащих отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже, Двери запертые изнутри тоже взломали. Толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением. Здесь всё было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре Наполеандора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами, общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу. Грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью, а не под кроватью. Она была открыта, ключ ещё торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек. И никаких следов мадам Леспане. Кто-то заметил в камине большую груду золы. Стали шарить в дымоходе, и о ужас, вытащили за голову труп дочери Его вверх ногами и притом довольно далеко затолкали в узкую печную трубу. Тело было ещё тёплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана, явные следствия усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом вываливали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтёки и глубокие следы ногтей, словно человека душили. После того, как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощёный дворик, и там наткнулись на мёртвую старуху. Её так хватели бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело её лицо были изуродованы, особенно тело, в нём не сохранилось ничего человеческого. Таково это поистине ужасное преступление, пока ещё окутанное непроницаемой тайной. На завтра газета принесла следующие дополнительные сообщения. Трагедия на улице Морг. Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж. Допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания. Полина Дюбюр, прачка, показывает, что знала покойниц последние 3 года, стирала на них Старая дама с дочкой видно жили дружно, душа в душу, платили исправно. Насчёт их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагают, что мадам Леспане была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у неё есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельём или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж. Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение 4 лет отпускал мадам Леспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и скромный житель. Покойница с дочерью уже больше 6 лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Леспане. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи в наём свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только 5-6 раз видел дочь. Обе женщины жили уединённо, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л промышляет гаданием. Но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери. Да кое-когда привратника, до да раз 8-10 наведывался доктор. Примерно тоже свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили. за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий. Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу человек в двадцать-тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он и не ломом, а штыком. Дверь подалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, и вдруг оборвались. кричали: "Не разберёшь один или двое", как будто в смертной тоске. Крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются: один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, их голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова сакра и дьябль, проклятие и чёрт, французский. Визгливым голосом говорила иностранка. Не поймёшь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только скорее всего язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению. Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошёл в дом в целом подтверждает показания музея. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая всё пребывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина, возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л и дочерью был лично знаком, не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила и визгливым голосом. Оденгеймер, рестаратор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Урожанец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и 10. Крики протяжные и громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошёл в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного. Уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет слов не разобрал. Говорили очень громко и часто-часто, будто захлёбываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий, скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял Сакра и Дьявле, а однажды сказал Мондию. Боже мой, французский. Жюль Миньо, банкир, фирма Миньо и сыновья на улице Делорен. Он Миньо старший. У мадам Леспане имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года, восемь лет назад, вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады. небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщикам банка. Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часов в двенадцатом, проводил мадам Леспане до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Леспане. Она взяла у него один мешочек, а старуха другой, после чего он отклонился и ушёл. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная. Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошёл в дом. Англичанин в Париже живёт 2 года. Одним из первых поднялся по лестнице, слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французам. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал сакра и мундю. Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и вознёй, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин, скорее немец, может быть и женщина. Сам он по-немецки не говорит. Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л, была заперта изнутри. Тишина стояла мёртвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри. Дверь между ними притворена, но не заперта. Двери с передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу в дальнем конце коридора на том же 5-м этаже была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме 5 этажей, не считая чердачных помещений. Мансард На крышу ведёт люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истёкшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному от 3 до 5 минут. Взломать её стоило немалых усилий. Альфонсо Гарсио, грабовщик, показал, что проживает на улице Морк, испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не поднимался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос несомненно француз. О чём спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет, судит по интонации. Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз, кое-что понять можно было. Говоривший в чём-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто заплетающимся языком, похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец, с русскими говорить ему не приходилось. Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвёртом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под трубачистыми они разумели цилиндрической формы щетки, которые употребляют при чистке труб. В доме нет чёрной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труб мадемуазель де спане был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырёх или пяти человек удалось его вытащить. Поль дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали засвидетельствовать тела убитых женщин. Обе трупы лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Эл. Тело дочери всё в кровоподтёках и садинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких садин и сине-багровых подтёков. Очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках. Глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподсек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Леспане задушена, убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Решпилина левая тебя, берцовая кость, равно как и рёбра с левой стороны. Всё тело в синяках и садинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла, да собственно любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда её увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой. Александр Атен, хирург, был вместе с масье Дюма приглашён освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению масье Дюма. Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. Парижи не запомнят убийство, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшие путеводные нити, ни намека на возможную разгадку. В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох. Но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых утекающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено. Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев фон воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве. Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы. А вы не судите по этой пародии на следствие, возразил Дюпен. Парижская полиция берёт только хитростью, её хвалёная догадливость чистейшая басня. В её действиях нет системы, если не считать системой обыкновения хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что они вольно, вспомни Журдена, Формео от Андре-ля-музик, чтобы лучше слушать музыку, он требовал подать себе свой роб-де-шамбр, халат. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить. Самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал в просаг. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомысленные легко перемудрить, истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем её на дне ущелья, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы разуметь характер подобных ошибок и их причину, Обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд. Посмотрите на неё краешком сетчатки. Более чувствительным к слабым световым раздражениям нежле центр. И вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет по мере того, как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадёт больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Измерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес. Что касается убийства, то давайте ученим самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит. У меня мелькнуло, что позабавит не то слово, но я промолчал. К тому же Лебуан когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдёмте же, поглядим на всё своими глазами. Полицейский префект Г, мой старый знакомый, не откажет нам в разрешении. Разрешение было получено, и мы немешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к 3 добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза. Так как немало зевак всё ещё бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней. Сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъёмным оконцем, так называемая لوج دو консьерж, привратницкая. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задан дому.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 Надеюсь, я прав в своём предположении, так как на нём строится моё решение всей задачи в целом. Я жду этого человека с суда к нам с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но по всей вероятности придёт. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими. Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим.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 Что спорищи голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Леспане убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом лишь, чтобы показать ход своих рассуждений. У мадам Леспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве.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 Уверен, что говорил итальянец. Не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается на интонацию. Поистине странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения. Речь в звуках, которые ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного. Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец.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 Как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на неё и, удовлетворившись этой находкой, не стал поднимать раму. Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защёлкнется. Но ведь гвоздь сам по себе на место не станет.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 Во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как и его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку. Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления. Умы заключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шёл по верному следу.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 рен принадлежат к разряду феррац, как называют их парижские плотники. Они давно вышли из моды, но вы ещё частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь, одностворчатую. Стоит однако разница и что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованной решётки или шпалеры. За неё удобно ухватиться руками. Ставень в доме мадам Леспане шириной в 3 1/2 фута.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 из ящиков в комода, где и сейчас лежат насильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Но ну, не абсурд ли? Предположение явно взятое с потолка и не сказать, чтобы умное. Почём знать? Может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей. Мадам Леспане и её дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали. Зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб?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 А потому выбрости из головы всякую мысль о побудительных мотивах. Дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадение в 10 раз более оразительное, чем доставка денег на дом, и последовавшее спустя 3 дня убийство получателя происходит ежечасно у нас на глазах, и мы их даже не замечаем.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 С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае, если мотивом преступления деньги, означало бы прийти к выводу, что преступник совершенно разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своём побудительном мотиве, он как раз и позабыл. А теперь, твёрдо помня о трёх обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание: своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов,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 необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже 20-30 волосков. Вы, так же как и я, видели эти косы. На корнях, страшно сказать, запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа. Красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано, Голова начисто отделена от шеи, а ведь орудием убийцы послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодианий. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Леспане. Мосье Дюма и его достойный коллега, мосье Этьен, считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, и в этом почтенные искулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая. будто тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого. Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна всё же отворяются. Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть с сверхчеловеческую силу. лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишённой всякой членораздельности. Какой же напрочь выводится вывод? Какой образ возникает перед вами? Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса. Безумец, совершивший это злодеяние, сказал я, Бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома. Что ж, не так плохо, одобрительно заметил Дюпен. В вашем предположении кое-что есть. И всё же выкрики сумасшедшего даже в припадке неукротимого буйства не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшейся по лестнице. У сумасшедшего есть всё же национальность, есть родной язык, а речь его хоть и темны по смыслу, «Звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Леспане. Что вы о них скажете?» «Дюпен», — воскликнул я в конец обескураженный, «это более чем странные волосы. Они не принадлежат человеку». «Я этого и не утверждаю», — возразил Дюпен. «Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, Взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвёл здесь то, что частью показаний определяется как тёмные кровоподтёки и следы ногтей на шее у мадемозель Леспане, а в заключении господ Дюма и Тенн фигурирует как ряд сине-багровых пятен, по-видимому, отпечатки пальцев. Рисунок, как вы можете судить, продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, даёт представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно до последнего дыхания жертвы, ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображённые здесь отпечатки. Четные попытки. Мои пальцы не совпадали с отпечатками. Нет, постойте. Сделаем уж всё как следует. Остановил меня Дюпен. Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот полотенце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте ещё раз. Я повиновался, но стало не легче, а труднее. "Похоже", сказал я наконец, "что это отпечаток не человеческой руки". "А теперь", сказал Дюпен, "прочтите этот абзац из Кювье". То было подробное анатомическое и общее описание из палинского бурова рангутанга, который водится на Ост-Инских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны. Описание пальцев, сказал я, закончив чтение, в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако, как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу. Совершенно справедливо. И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу. Мон Диа! Восклицание это примительно к данному случаю было удачно истолковано одним из свидетелей, Монтани, владельцем магазина, как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, он не причастен к зверской расправе, обезьяна должно быть сбежала от него. Француз должно быть выследил её до места преступления. поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня, и тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками, и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, не причастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию Монт, газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, это объявление наверняка приведёт его сюда. Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочёл. Ойман в Болонском лесу ранним утром, такого-то числа сего месяца, в утро, когда произошло убийство. огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающийся на острове Борнео, будет возвращен владельцу, по слухам матросу мальтийского судна, при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу, дом номер, на улице, в Сан-Жерменском предместе, справиться на пятом этаже. «Как же вы узнали?» — спросил я, — что человек этот — матрос с мальтийского корабля. «Я этого не знаю», — возразил Дюпен, — «и далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы. Вы знаете эти излюбленные моряками Кё?» Здесь косицы, буквально хвосты, французский. «К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего, мальтиец». Я нашёл эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своём объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввёл меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав, это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, Француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдёт по объявлению. Вот как он станет рассуждать: "Я не виновен. К тому же, человек я бедный. Орангутанг и вообще-то по большой цене, а для меня это целое состояние. Зачем же терять его из-за пустой мнительности?" Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Болонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придёт, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции век не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили. Попробуй докажи, что я что-то знаю. А хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому ты я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку ещё про меня по рассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин я, на обезьяну пойдёт подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение, что на себя, что на эту bestю. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу арангутанга и спрячу, пока всё не простёт травой. На лестнице послышались шаги. Держите пистолеты наготове, предупредил меня Дюпен. Только не показывайте и не стреляйте. Ждите сигнала. Парадная внизу была открыта. Посетитель вошёл, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он должно быть колебался. С минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали. Войдите. Весело и приветливо отозвался Дюпен. Вошёл мужчина, судя по всему, матрос, высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам чёрт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки ему стафё, усы более чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное своё оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера. Говорил он по-французски чисто, разве что с лёгким нешательским акцентом, но по всему было видно, что это коренной парижанин. "Садитесь, приятель", приветствовал его Дюпен. "Вы, конечно, за рангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь. Великолепный экземпляр, и должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?" Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч. Вот уж не знаю, ответил он развязным тоном. Годик 4-5, не больше. Он здесь, в доме? Где там? У нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, не трудно будет удостоверить свои права. За этим дело не станет, масье. Прямо жалко расстаться с ним, продолжал Дюпен. «Не думайте, мосье, что вы хлопотали за даром», — заверил его матрос. «У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды. По силе возможности, конечно. Столкуемся». «Что ж», — сказал мой друг, — «очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А, впрочем, не нужно мне денег. Расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг». Последний он сказал не громко, но очень спокойно. Так же спокойно подошёл к двери, запер её и положил ключ в карман. Потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол. Лицо матроса побогровело, казалось, он борется с душком. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом смертельно бледный. Он не произнёс ни слова. Мне было от души его жаль. Зря пугаетесь, приятель, успокоил его Дюпен. Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека. У нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виноваты в этих ужасах на улице Морг, но не станет и живо утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чём. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чём могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хотя это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать всё, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек. «Над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен». Слова Дюпена возымели действия. Матрос овладел собой, но куда девалась его развязность? «Будь что будет», — сказал он, помолчав. «Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне Бог». «Вы, конечно, не поверите. Я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет». И пусть меня казнят, а я расскажу вам всё как на духу. Рассказ его, в общем, свёлся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку вглубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать. Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, Он застал ларангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, Матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было по несчастью открыто окно, а там на улицу. Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась Корчило рожи своему преследователю и подпустив совсем близко снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около 3 часов утра, на улицах стояла мёртвая тишина. В переулке позади улицы Морков внимание беглянки привлёк свет мерцавший в окне спальни мадам Леспине на пятом этаже её дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх. Схватилась за открытые настерж ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять спинком распахнула ставень. Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеивался вернуть беглянку, угодившую в ловушку. Бежать она могла только по огромному отводу, а тут ему легко было её поймать. Но как бы она ни натворила в доме, Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомницей. Вскарабкаться по грома отводу не представляет труда, особенно для матроса, но поравнявшись с окном, которое приходилось слева в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать это дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. Оттужеса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики всполошившие обитателей улицы Морг. Мадам Леспине и её дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины должно быть сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, Они очевидно решили, что ставнем хлопнул ветер. Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Леспине за волосы, распущенные по плечам, она расчёсывала их на ночь, и в подражание парикмахеру поигрывал бритвой перед самым её носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обморке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, Изменили быть, может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нём ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снёс ей голову. При виде крови гнев зверя перешёл в неистовство. Глаза его пылали как раскалённые угли. Скряжища зубами набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, Обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутан верно решил скрыт свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяло. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом обнаружили. А труп старухи, недолго думая, швырнул за окно. Когда обезьяна со своей стерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмяк и не столько спустился, сколько съехал вниз по громадваду и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времён попечение о дальнейшей судьбе своей питомцы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди. Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, Орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно. Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в Jardin des Plantes, Ботанический сад французский. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпенном явились к префекту и обо всём ему рассказали. Дюпенн не удержался и от кое-каких комментариев. При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчёт того, что ни худо бы каждому заниматься своим делом. Пусть ворчит, сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитёр, чтобы смотреть в корень. Вся его наука сплошное верхоглядство. У неё одна лишь голова без тела, как изображают богиню Лаверну, или в лучшем случае голова и плечи, как у тряски. Но что ни говори он добрый малый. В особенности восхищает меня та ловкость, которая и сделала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует. 1841 год.